Глава 16. Доходное место. Триумф магистра. Магистр был для нас загадкой. Он жил в Замоскворечье с женой и дочкой. Говорили, что жил еще хуже, чем мы все, обитатели коммунальных квартир. Лицо его никому ни о чем не говорило. Оно было бесстрастным. Когда репетировали не мою сцену, Я сидела в зале и мысленно примеряла ему головные уборы. Одно из самых моих любимых занятий. Итак, фетровая шляпа. Скинуть? Кошмар! Каракулевый пирожок? Бездарно. Не его. Феска с кисточкой? Не его, но теплее. Треуголка? Нет. Берет и портфель в руки. Не то, не то. Шапка Мономаха? Нет, это больше моему Андрюшке подойдет. И кафтан парчёвый, оттороченный соболями. Прикидываю дальше. Англия. Цилиндр, тросточка и тонкие пальцы, как с полотна Ван Эйка. Да, сэр Фрэнсис Бэкон. Вообще-то... Снимаем цилиндр и надеваем лавровый венок и белую тогу. Получилось! На сцене жадов бронится с Кукушкиной. Юсов пляшет под дудку Белогубова, а я, примерив головные уборы магистру, нежусь в воспоминаниях о проведенной ночи. Как хорошо, когда у нас все хорошо, и я, прикрыв веки, раскачиваюсь под поющую во мне музыку Баха. Какая красивая была ночь! Какая будет ночь тридцать два года спустя! Пятое июля. День нашей встречи на сцене театра оперы и балета в Риге. День нашего духовного потрясения. Я в своем поместье в глубинке России. Одиннадцать лет, как Андрюша ушел из жизни. Одиннадцать часов вечера. Включаю музыку. Оркестр и хор под управлением Джеймса Ласта. Прелюдия Баха. Вокруг не души. Наливаю рюмку водки, настоянной на полыне. В ночной рубашке босиком выхожу на крыльцо. Музыка набирает силу. Все громче и громче. Еще не темно. Небо бледное, сумеречное. Передо мной уходящая полоса леса. Узорами торчат макушки елок. Клочками перед лесом висит туман. Туман ползет на меня по полю, по земле, стелется у подножия леса и вдруг быстро поднимается вверх. Божественная музыка с божественными голосами льется с веранды. Смотрю на небо. Там бледная, еще не полная луна. Мимо нее проплывают волнистые, тонкие, дымчатые облака. Вдруг они собрались в раскрытую гармошку и подплыли к луне. И получилось. Жабо — это Пьеро. Лысый, грустный Пьеро в жабо с открытым ротиком поет вместе с оркестром Баха. Я улыбнулась, промокнула глаза воротничком ситцевой рубашки, выпила полынную водку за Андрюшу, за Пьеро за день нашей встречи. Люблю тебя, и нет слов на земле высказать. Скажу там, когда увидимся. И босиком поднялась по лестнице на мансарду. Магистр объявил перерыв. Весь май в такие перерывы мы садились в машину. Покупали по дороге кефир с зеленым колпачком, творожные сырки в шоколаде. Хлеб и сладкую сырковую массу. Это все, что любил знаменитый артист. Ехали быстро по Минскому шоссе до знака Барвиха. Налево в соснах ставили машину, переходили трассу. Перед нами стоял одноэтажный каменный придорожный магазин. Справа тропинкой обходили его, а там обрыв. Внизу извилистая широкая Москва-река, кусты шиповника сирени, кругом шиповник алый цвел, стояла темный лип аллея и скамейка, серая старая доска на двух столбах. Садились на эту скамейку, и перед нами открывалась необозримая даль лугов и полей, пили кефир, ели сырки и молча смотрели в завораживающую перспективу. Через два часа молчания на скамейке в Барвихе мы возвращались в театр. Наконец, генеральный прогон, сдача спектакля Чеку. Со зрителями. Стремительно открывается занавес. Сцена устроена с крутящимся внутренним кругом и кольцом, которая вертится в обратную сторону. После первой сцены нервный крик Вышневской, Веры Васильевой. «Аристарх Владимирович, вам одеваться пора!» И еще пронзительнее. «Одеваться Аристарху Владимировичу!» Крик такой больной, на такой высокой ноте, что, кажется, пронзает купол театра. Сразу возникает чувство тревоги. Это начало спектакля. Минглет Вышневский, Папанов Юсов. Это такие мощные типы! напоминающие фигуры с острова Пасхи, типы, которых не увидишь ни в американском триллере, ни в Государственной Думе. Подноющий звук шарманки появляется жадов, детская открытость с неистощимой, даже какой-то глупой русской надеждой в прекрасное будущее и свое. и всех, всех и вся. Кукушкина – доморощенная бандерша.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 и брать такие взятки, размер которых и не снился их дедам и прадедам. Нет, нет, скорее искать Моисея, чтобы взял за уши и таскал по пустыне сорок лет. Среди этой страшной комарилии тяжело больных людей один, Василий Жадов. Он хочет работать, получать за это деньги и жениться по любви. Он хочет быть честным. Первые слова Жадова «Что, дядюшка, занят? Ах, жалко! Мне нужно очень его видеть!» Вибрации голоса Андрея, его тембр, обладали свойством попадать в точку счастья, которая располагается в отделе головного мозга. Из первых звуков его голоса мысль расстаться с ним была невозможна. Зрители, как при приеме наркотиков, чувствовали себя счастливыми, в отличие от проклятой жизни, которую они оставляли за дверями театра. Во время работы над спектаклем магистр и Андрей не расставались. Они такие разные. Внешне баловень судьбы Андрей с сильными, знаменитыми родителями. Про него можно было даже сказать, что он родился не в рубашке, а в котиковой шубке, бутафория, которая окружала его, квартира, рояль, библиотека, коллекция фарфора, гравюры, музейные люстры, имена, которыми он щеголял, Утесов, Арбузов, Райкин, Уланова, Шостакович, Григорович. Все это нам представлялось как незнакомый предмет, который надо было выучить. Магистру хотелось бывать с ним, в его доме, понять механизм незнакомой для него жизни и во что бы то ни стало выйти на новый социальный виток. Магистра притягивала в Андрее его свобода, культура, удивляла природа. С глазами цвета синьки, с накрахмаленной уверенностью в жизни он расцветал в атмосфере любви и умирал от недоброжелательного взгляда, жеста. На сцене между ними установилась странная связь. Андрей как медиум принимал сигналы магистра, трансформировал их, и уже в обогащенной, свойственной его индивидуальности форме, возвращал этот сигнал обратно. Магистр улавливал эту новую форму и направлял ее на сцену. Так создавались роль и спектакль. Андрею не хватало для совершенствования волевого начала. Воля мамы оборачивалась всегда насилием над его природой, а воля магистра преображала ее. Рядом с магистром Андрей впадал во вдохновение, как впадают в транс. И на сцене происходил сеанс медитации. В прошлом воплощении магистр был гроссмейстером духовно-рыцарского ордена. За одну ошибку привязанность к власти, он опять был ввергнут в материю и родился в условиях страны советов на улице Замаренова в коммунальной квартире. Вместе с бессознательной памятью прошлой жизни он принес с собой на землю магический кристалл. Этот кристалл не обладал материей. Он был невидимым, но всегда находился в поле досягаемости или в кармане магистра. В детстве он иногда материализовывался в кусочек разбитого зеркальца, которым он с мальчишками из окна отражал лучи солнца, выжигая у сидящих во дворе бабушек дырки на платье. Перед началом спектакля магистры входит в каждую гримерную, протягивает артистам невидимые нити вожжей. С помощью невидимых вожжей он будет управлять всеми на сцене. «Егорова! Егорова! Скоро ваш выход!» Я очнулась от видения и бросилась на сцену. А там горничная стеша, нагнув голову вниз, задом к зрительному залу остервенело моет пол. А уж надо мной так как измывается. Одной только чистотой одолела. И дальше. «Твою так вон на мать к чертям собачьим!» «Аплодисменты!» Зал подключился. а «Да разве может человек прожить на одну зарплату?» Со сцены гаркает Кукушкина. «Аплодисменты!» Конец первого акта. Потерявшая тормоз-карусель. Крутится круг в обратную сторону. Крутится кольцо, вертятся столы, шкафы, графины, рюмки, люди. Вертится духовой оркестр. Раздутые щеки трубачей, Вертится юсов в танцы перед Белогубовым, Взрыв аплодисментов. Второй акт. Насилие над душой Жадова, Натиск темных. Юленька вся в розовом, как бизе, Розовая шляпка, розовые ленты, Розовые оборки, ярусы, кружева. Ты себе не представляешь, Полина, Как деньги и хорошая жизнь «Облагораживают человека. Кукушкина. А вот погоди, мы на него насядем обе, таковось поддастся. Да и гордость-то, гордость-то ему шибить надо». И сшибают. Ради любви к Полине Жадов идет просить у дяди доходного места. Танцуя на крышке гроба своих идеалов, он истерически кричит. «Бери, бери, большой тут нет науки. Бери, что можно только взять. На что ж привешаны нам руки? Как не на то, что брать, брать, брать?» Жадов идет по авансцене просить у дяди доходного места. У него градом падают слезы. Но драматург верил в силы света и остановил героя на самом краю пропасти. Карусель продолжает крутиться. Но на ней нет декораций. Она совершенно пуста. Бутафория жизни исчезла. За кулисами смерть, за кулисами крик. С Аристархом Владимировичем удар! В этот момент Жадов стремительно выходит из центра бархатного черного задника, как из тьмы. Я могу поколебаться, но преступления не сделаю. Я могу споткнуться, но не упасть. Если судьба приведет есть один черный хлеб, буду есть один черный хлеб. Никакие блага не соблазнят меня, нет. Я хочу сохранить за собой право глядеть всякому в глаза прямо, без стыда. Одновременно на сцене торжество совести и торжество смерти как будто режиссер поставил на театре старую русскую поговорку «Всего на свете двое есть, смерть да совесть». Гром аплодисментов. Зал так высоко поднимался в этой медитации над материей, и это был такой опыт духовного переживания, после которого зрители действительно менялись, чувствовали и понимали, что уже не смогут жить и видеть мир по-старому. Напротив театра «Сатиры» стояло здание театра «Современник». Между театрами негласное соревнование. У кого больше зрителей? В «Современнике» мы с Андреем смотрели много спектаклей с Олегом Табаковым, и он постоянно долбил меня. «Я не хуже артист, чем Табаков? Ну скажи, ну скажи!» По-детски напрашивался он на комплимент. «Ну, конечно, лучше. Это и ежу ясно, — искренне говорила я. Ты посмотри, у нас на доходном месте впервые в истории театра конная милиция, а у них обыкновенная толпа». Наконец спектакль сдали. Чек попросил всех артистов, не раздеваясь и не разгримировываясь, в зал. Он был потрясен. Сегодня родился гениальный режиссер, магистр. Беги за шампанским. В этот день мы долго не могли опомниться. И до вечера ходили по этажам театра с бокалами и бутылками шампанского. Мы с Инженю сидели в гримерной, вспоминали поклоны в конце спектакля. Выходили кланяться на авансцену, держась за руки. В середине Жорик Менглет. Слева я, Юленька, справа инженю, Полина, и дальше по цепочке остальные действующие лица. Момент поклонов, яркое эмоциональное переживание. В висках стучит, все вены заполнены пафосом от причастности к великому происходящему. Двигаясь в направлении авансцены, Жорик крепко сжимал наши с инженю руки, И на ослепительной улыбке, обращенной к зрителям, контрабандой читал нам стихи. «Девки-бляди, я ваш дядя, вы племянницы мои, приходите, девки, в баню, парить яйца мои». Пафос, сияющее тщеславие и гордость были побиты смехом. Едва сдерживая его, мы низко опускали головы в поклонах дабы зрители не заметили на глазах слезы отдушившего нас смеха. Ну вот конец сезона и официальный банкет. Накануне вечером я сшила себе платье, темно-синее, с белым воротником и белыми пуговицами в два ряда. В репетиционном зале поставили столы буквой «П» и сели. На банкет была приглашена жена магистра. Все с нетерпением ждали ее. Сверлила любопытство. Какая она? Как выглядит? Вошла. Стройная в темно-зеленом платье с люриксом, Прическа. Короткие волосы с челкой. В черной соломенной шляпке с полями вверх. Маленькая мама. Из-под темной челки смотрели серо-голубые глаза. Настороженный и неуравновешенный взгляд. Красиво очерченные губы. Что делают артисты на банкете? Пьют, и мы пили. Танцуют, и мы танцевали. Папанов пошел танцевать русского в присядку. Размахивал руками, рычал от переполнения чувств. Все были на эмоциональном подъеме. Подошел к нам с Андреем и сказал. Ну вот, спектакль сыграли, теперь и свадьбу сыграть можно. «Такая пара! Вы и похожи друг на друга!» На рассвете небольшой кучкой поехали на Воробьёвы горы. «Гулять!» Андрей все на меня как-то странно смотрел, и я думала, сейчас сделает мне предложение. «Выходи за меня замуж!» Он говорил каждую неделю, на лету, и в этой фразе не было решения, как будто он репетировал текст. На Воробьевых горах мы встречали восход солнца, кричали, и когда появились первые лучи, магистр, ошалевший от успеха, вдруг достал из кармана деньги и поджег. Мы были в восторге от его жеста. Это был сигнал. Мы достали свои пятерки и десятки и поднесли к ним спички. Выкатилось солнце, мы стояли с горящими в руках деньгами, На самом высоком месте Москвы, совершая древний языческий обряд, полный отказ от материи, во имя Бога солнца ярилы. Одновременно условно кремировали Ильича, портрет которого был изображен на десятирублевых красных банкнотах. На волков! На волков! Остановиться было невозможно, и мы поехали на волков. Опять на столе бутылки шампанского, закуски, эротическая музыка, обнимались кто с кем, танцевали, впившись друг в друга телами. — Таня, пойдем на балкон, мне надо тебе кое-что сказать, — выдернул меня из густка танцующих Андрей. — Наверное, сейчас предложение сделает, — подумала я, выходя на балкон. Я стояла перед ним и улыбалась от избытка счастья, успеха и молодости. «Я тебя не люблю!» — крикнул он. «Я не поняла». «Я не люблю тебя!» — и вбежал в комнату. Репетиции доходного места были закончены, а репетиции любви продолжались. Я, как ошпаренная выскочила из квартиры, было шесть утра, побежала вверх к садовому кольцу. троллейбусы не ходили, такси не было, даже если бы и были, ехать не на что, все деньги сожжены, вышла на садовое кольцо и пошла в сторону арбата. Вернее я не пошла, побежала, бежала от обиды, от отчаяния, от жестоких слов. У меня из глаз ручьями текли слезы, и я орала на всю Москву. — А-а-а! Он меня не любит! <пигнал> а а А-а-а! И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. От отчаяния и шампанского меня качало из стороны в сторону не помню как добралась домой и в платье и туфлях навзничь бросилась на кровать в час дня открыла глаза надо мной стояла мама таня ты идешь по дороге и дид пиав сказала она строго и исчезла надо выпить чику и все обсудить сказала я самой себе и заварила крепкого чаю пила чай и думала «Что произошло за год?» «Хорошее. Сыграла в доходном месте. Много читаю. Не далась чеку. Научилась стоять на голове. Не ем мяса. Андрюша!» «Плохое. Вечно опаздываю. Много плачу. Все время говорю, блядь. Курю, пью. Андрюша! Что делать?» Он расшатывает и без того расшатанную мою нервную систему. Постучали в дверь. Письмо из Ленинграда. Оставьте в покое моего сына. Занимайтесь своими московскими делами. Ирина Владимировна Ласкаре. Так мне и надо. Ничего. Через три дня с группой артистов едем на месяц в Азербайджан обслуживать войска советской армии. «Играть концерты! пройдет время, и все прояснится!» В сладкий чай капнула слеза. Стук в дверь. «К телефону!» «Алло! Это я!» «Кто?» «Я! Андрей! Как у тебя дела? Когда вы едете? Счастливо тебе! Ну, пока! Веди себя прилично!» «Андрюша, когда ты едешь в Швецию?» Я не еду. Пока. Целую. До встречи. Схватило сердце. Подошла мама. Спросила, что со мной. Сердце вызывающее, ответила я. Девушка не должна курить. Я не девушка. Курить здоровью вредить. Деньги в кассу, здоровье в массу. И не надо мне ничего советовать, мама. Комментарий. Самый блистательный спектакль в жизни Марка Захарова – «Доходное место». Сейчас я анализирую, почему магистр на Воробьевых горах вздумал жечь деньги. Понимаю, это был бессознательный жест, но почему? С какой стати? Когда ни у кого нет денег, их жечь. Да потому что то, что произошло на сцене театра – Ошеломляющий успех премьеры доходного места не купишь ни за какие деньги. Можно отдать горы золота за тот духовный экстаз, который мы все пережили. И теперь я понимаю, как несовместимы деньги и творчество. Работа над этой пьесой вызвала в Марке Захарове всплеск всех его духовных сил. Сопричастность Островскому, бунт порядочного человека, борьба за идеалы добра дала ему силы не меньше, чем на двадцать лет вперед. Поэтому он и сжег деньги. Это обещание перед Богом отказаться от материи и посвятить себя только искусству. Но обещания своего он не сдержал, ни по заслугам, ни по артистичности. Не по таланту он сделал свою дочь Александру главной артисткой театра. И потерял и театр, и исказил судьбу дочери, и изменил своему жизненному и творческому принципу. Празднование доходного места на Волковом переулке закончилось в восемь утра плачевно, когда мы в упоении от самих себя, от происшедшего все вместе танцевали, Андрей выдернул меня на балкон и, приблизив свое лицо к моему, громко закричал в отчаянии. «Я тебя не люблю!» Если бы я была старше его на двадцать лет, я поняла бы, что когда человека не любят, не вкладывают столько страсти в эти слова и уж тем более не кричат об этом. Андрей был ревнив. И мой успех накануне вечером, аплодисменты, восторги, похвалы сильно задели его самолюбие. В глубине души он был маленьким мальчиком, который чувствовал, что у него что-то отнимают. Но мне было 23 года, и тогда я этого понять не могла.